Глава восьмая Положение было безнадежным. Что же придумать, пока нет дознавателя? Теперь-то тот не даст шанса потерять сознание. Время превратится в вечность, в океан боли. Интересно, сколько времени он уже провел тут? Наверное, не больше суток. Хотя кто знает, тут нет понятия день или ночь только вечный сумрак крепкие оковы держащие руки и ноги джона плотно пристегнутыми к креслу при всех попытках освободиться не давали слабины как же выбраться вот послышался слабый звук открывания двери кто то вошел и встал за спиной джона дверь закрылась секундное колебание и стройная женская фигура опустилась перед ним «Кэтрин Иванова? Что ей здесь нужно? Зачем она отвязывает меня?» Бешенно проносились мысли в голове Джона. Кэтрин не пыталась что-либо объяснить, а лишь причитала. «Джон, что они с тобой сделали? Сейчас, потерпи, выберемся отсюда!» «Это еще что за дешевая игра? Добрый и злой коп? Спасительница, которой я буду обязан?» Ну, по крайней мере, я знаю, что отчасти и ей я обязан тем, что нахожусь здесь. Давай, родная, еще два ремня, и...» Джон дождаться не мог, когда Кэтрин освободит вслед за его головой и ногами еще и руки. «Джон, они пытали тебя?» «Все, сейчас мы...» Кэтрин не успела договорить последнюю фразу. Едва она отстегнула последний фиксирующий Джона ремень, он мгновенно вскочил, успев сделать Кэтрин подсечку, которая от неожиданности попятилась назад и грохнулась на пол. Годы тренировок в рукопашной борьбе в космодесанте не помогли ей при такой неожиданной и внезапной атаке со стороны, как ей казалось, обессиленного пытками человека, державшего вертикальное положение тела в кресле только благодаря ремням-фиксаторам. Джон быстро подскочил к ней и вывернул ее руку за спину, переворачивая ее тем самым на живот. Теперь, усевшись ей на ноги, Джон мог контролировать ситуацию и начать с Кэтрин беседу. «За сколько же продается сержант космодесанта?» — не нашел ничего поумнее спросить Джон в данной ситуации. Сейчас он думал лишь о том, что стоит ему совершить одну ошибку, хоть чуть ослабить хватку, и Кэтрин легко вырвется из захвата а шансов победить космодесантника в честном рукопашном бою у него не было. «Джон, ты многого не знаешь. Они вынудили меня, они угрожали убить тебя, капитана Маккенди. Да всех, если я не помогу им. Они и так их всех убили. Что же ты для них делала?» всего лишь подстраховывало это пиратское нападение, обеспечивала эту легенду, пыталась стрелять мимо этих переодетых шутов корпорации. Но они нарушили наш договор. Они всех убили. Я только сейчас все узнала. Марко Поло не выходит на связь потому, что он уничтожен. Да и ты, оказывается, тут, в этой камере. Мы сбежим а потом я вернусь и отомщу за всех. «Хватит врать. Ты под моим контролем. Говори правду, или я сломаю тебе руку. Ты пришла сюда, потому что Маркус рассказал им о моих к тебе чувствах и пытаешься склонить меня на свою сторону». Даже если мы смоемся отсюда, то где-нибудь далеко, на каком-нибудь галактическом курорте, ты уговоришь меня подписать этот документ и тут же пустишь мне пулю в лоб. Ведь так? Не так, с этими словами Кэтрин воспользовалась неизвестным Джону приемом, и спустя секунду он уже лежал, уткнувшись лицом в пол, а она величественно восседала на его спине держа в надежном захвате обе руки. «Все не так, как ты думаешь, и я никогда не была ни под чьим контролем. Теперь, если мы не будем тут сидеть и болтать до чьего-нибудь прихода, у нас появится реальный шанс улизнуть. Я на твоем месте рискнула бы, тебе нечего терять. Что ж, если это очередной спектакль, то все равно лучше принять уготованную мне роль». Если что, подредактируем ее в процессе, — думал Джон, в то время как Кэтрин уже высвобождала его от захвата. Хорошо. Каков план? Для начала раздевайся. Джон не успел удивиться такому ответу Кэтрин, как она уже втаскивала в комнату кого-то из офицеров службы безопасности корпорации. Видимо, до ее прихода, охранявшего вход. Уже второй раз с момента прилета с Тау 4 Джон менял форму. Правда, в прошлом своем костюме, предоставленном ему в каюту сегодня с утра, дальновидные хозяева не предусмотрели кобуры для бластера. Но зато предусмотрели специальное устройство для инъекции изрядной дозы транквилизаторов. Теперь он ошибок не допустит. Костюм тщательно изучен перед одеванием. Кобура с бластером надежно закреплена на бедре. Только что вышедшая в коридор, Кэтрин вернулась и принесла с собой еще два бластера. «Уже переоделся?» «Хорошо. Я пока очистила коридор от патруля». «Пошли». Отдав Джону еще один пистолет со словами, что ей сейчас и одного бластера слишком много, Кэтрин повела его через нутро корабля к спасательным капсулам. У выхода из камеры Джон наткнулся на выведенных из строя сотрудников службы безопасности. Однако путь к спасению был еще далек. Продвигаться приходилось тихо и медленно. Кэтрин вообще спрятала оружие, так как при встрече с патрулем надеялась на собственные руки. По вспомнившимся с прежней работы в конструкторском бюро чертежам данного класса кораблей джон заметил что там где они сейчас находились по идее должен был быть обширный грузовой отсек однако все вокруг очень напоминало оборудование и планировку тяжелого военного корабля странно тут совсем не то что должно быть Джон непроизвольно произнес свои мысли вслух. Еще бы, пока я искала тебя, я обнаружила целых четыре большие бортовые плазменные пушки, не говоря уже о мелких орудиях и целого арсенала внутри корабля. Так что этот так называемый большой транспортник корпорации совсем не перевозит грузы, а весь нашпигован военным оборудованием и может легко прикончить пару-тройку крейсеров космофлота. Ладно, сейчас главное добраться до спасательной капсулы без привлечения внимания. Тогда, при ее отстыковке, все спишут на системный сбой и не станут по нам стрелять. Все шло действительно неплохо. Они уже прошли половину пути до аварийной палубы, и их никто не заметил. Но тут Джон остановился и тихо сказал. — Погоди, мы должны спасти Лукаса. — Мы не можем, — ответила Кэтрин, продолжая медленно продвигаться вперед. Но, заметив, что ее спутник стоит как вкопанный, вернулась. У нас нет времени. К тому же ты забыл? Он подписал документ, и к нему-то нет никаких претензий. Он тоже продался корпорации. нет «Я точно знаю. Он не мог. Они как-то обманули его, воспользовались его рассеянностью. Без него я никуда не полечу. Хочешь, улетай одна?» «Ты что, дурак? Улететь одна я могла и вчера. Но я дождалась этого так называемого совещания, где они действительно изрядно запутали Лукаса, пока ты еще не пришел». Потом я специально не вмешивалась в драку, чтобы заслужить доверие и иметь реальный шанс на побег вдвоем. А теперь... Прости, Кэтрин, но Лукас мой друг, и я спасу его. Не ты, а мы спасем его. Ты же не знаешь новой планировки корабля. Забредешь еще ненароком в кубрик службы безопасности корабля. Нам сюда. Кэтрин направилась в противоположную от аварийной палубы сторону. Джон, так же, как она, тихо и осторожно последовал за ней. Тут он решил, что необходимо все-таки раскрыть перед ней некоторые факты. «Да, Кэтрин, сейчас с ним, наверное, не наш главный геолог, который оказался предателем. Он убил всех из нашего отряда, и капитана Маккенте», Тогда, во время сражения с барсами, Кэтрин шла впереди, и поэтому Джон не заметил блеснувшего огня ярости в ее глазах. Теперь любой человек, хоть немного знакомый с сержантом космо космодесанта Кэтрин Ивановой, не дал бы и ломаного гроша за жизнь Маркуса Брута. До каюты, где был заперт Лукас, беглецы добрались на удивление без происшествий. Покопавшись несколько минут в электронном замке, Джон замкнул нужные контакты, и дверь отъехала в сторону. За дверью они увидели Лукаса, который копошился в панели управления замком той же двери со своей стороны. Судя по его взъерошенным волосам, съехавшим на самый кончик носа очкам и вообще устало недовольному виду, он бился с замком уже не первый час. «У меня получилось! Наконец-то!» — прокричал Лукас, когда заметил, что дверь открыта, но, увидев своих гостей, добавил. «Джон! Кэтрин! Как я рад вас видеть! Ой, так это вы открыли дверь?» «Будем считать, это сделали мы вместе». «Лукас, я смотрю, тебе тоже не нравится здешний режим. Закрытые двери, ненавязчивый сервис». Мы тут с Кэтрин решили покинуть этот пансионат. Ты с нами? Конечно, с вами. Прямиком в контрольную комиссию правительства. Надо сообщить о методах работы корпорации. Вдруг откуда-то сверху и в то же время со всех сторон зазвучал прерывистый звуковой сигнал, сопровождающийся миганием маленьких красных лампочек, до этого незаметных на стенах и потолке. «Наверное, военная тревога, или кто-то сбежал», — воскликнул Лукас, кивая головой на эту яркую иллюминацию. «А, ну да, это же мы». Всем было не до того, чтобы потешаться над рассеянностью Лукаса. Тревога по кораблю означала, что все члены экипажа занимали свои боевые посты, а солдаты службы безопасности в полном составе вывалились из своего кубрика, где они скучали целый день, просматривая по сотни раз эротические журналы и проглатывая надоевшие телевизионные шоу. Многие из них сейчас с винтовкой наперевес направлялись к своим отсекам корабля, делая ставки на то, что именно он прикончит того, кто помешал им доиграть партию в покер или сделать рыбу в домино. Вот уже нескончаемый топот ног слышится из раскрытой двери, но еще никто не пробегал мимо нее. Каюта камера Лукаса была расположена в некотором отдалении от основных коридоров и от палубы спасательных капсул. Кэтрин встала у выхода и из-за укрытия наблюдала за суетой экипажа. Не отрывая взгляда от коридора, она тихо говорила, скорее пытаясь выработать план, чем информируя остальных. «Все, похоже, мы в ловушке. Теперь все спасательные капсулы и истребители, если они есть на борту, охраняются». Похоже, нам остается только надеяться, что мы сможем недешево отдать своей жизни. Держу пари, я захвачу с собой на тот свет как минимум дюжину этих уродов. Хотя, если мы все же попытаемся прорваться на спасательную палубу, я думаю, хоть кто-то из нас сумеет сбежать с корабля. Я вот что подумал. Голос Джона давал понять, что он не собирается прорываться с боем до палубы аварийных капсул через заполненные охранниками палубы Голиафа, только для того, чтобы получить ничтожнейший шанс уйти от орудий Голиафа. Кэтрин, Лукас, слушайте этот так называемый большой транспортник корпорации по своей сути является линкором класса превосходства или по крайней мере завоеватель то есть на командной палубе обязательно есть шлюз с адмиральским звездолетом эй профессор не высовывайтесь кэтрин прикрикнула на выглядывающего за дверью лукаса так как не выносило любительское отношение к бою у гражданских Не будем облегчать задачу по нашим поискам. А что касается адмиральского звездолета, так, во-первых, он находится, как ты правильно сказал, на командной палубе, которая охраняется тщательнее всего. А во-вторых, неужели простой истребитель или спасательный модуль будет для вас слишком скромным транспортом, господин Лайт? Да нет. Дело в том, что, во-первых, командная палуба действительно охраняется лучше всего. Но не в такое время, когда все солдаты службы безопасности бегают по другим палубам и ищут нас во всех укромных местах. Офицеры сейчас все на капитанском мостике или на боевых постах, раз уж мы выяснили, что это военный корабль. Во-вторых, что самое главное... Я думаю, что на «Адмиральском звездолете» есть система блокировки всех систем наведения имеющегося на борту оружия. Некоторые командиры боятся, что по ним откроют огонь их же подчиненные и заказывают такие дорогостоящие системы. Я сам проектировал их в прошлом и знаю, как бы нам сейчас пригодился челнок с такой системой. Что ж, не будем терять ни секунды. Охранники уже проверили все закоулки вокруг аварийных капсул. Теперь они могут нагрянуть и сюда. «Джон, веди нас. Я не ориентируюсь на командной палубе, так что пойду замыкающий». И вот отряд из трех беглецов, а точнее сказать, из двух бойцов и одного постоянно оглядывающегося и от этого спотыкающегося сугубо гражданского лица – Быстрыми перебежками стал продвигаться к своей цели. Они дошли до лифта на верхние палубы довольно быстро. Более того, были приятно удивлены отсутствием рядом с ним охраны. Кэтрин объяснила, что охрана лифта наверняка находится внутри его. Так требуется гораздо меньше людей для его контроля. Она оказалась права. Два охранника немалых размеров не успели и понять, что происходит, когда Кэтрин буквально с разбегу влетела в раскрывающиеся двери лифта и вырубила их одним ударом. «Уже пятеро», — тихо произнес Джон, невольно считая сегодняшние жертвы Кэтрин. Выйдя из лифта на командной палубе, беглецы стали продвигаться дальше. Им предстояло пройти ее полностью. Вот впереди показался патруль из пяти человек. Лучше подождать в укрытии. Правда, Кэтрин не разделяла этой точки зрения, но Джон с Лукасом смогли ее уговорить не кидаться в бой и обещали, что до их окончательного освобождения ей еще будет с кем подраться. Джон негромко но обстоятельно проговорил Лукас. Я обеспокоен тем фактом, что я до сих пор безоружен. Надо было дать мне снять бластер из тех двоих в лифте. Знаешь, Лукас, если бы у тебя было оружие, то обеспокоен был бы уже я. Забыл, как ты поливал огнем всю поляну в лесу? А тут довольно мало места, куда можно было бы попасть и не причинить нам вреда. Ну, знаешь, моя спина, генераторы искусственной гравитации, иллюминаторы. Сзади послышался хруст и звук падения чего-то большого и мягкого. Кэтрин снова умудрилась нейтрализовать охранника, подходившего к ним с тыла. Так, сейчас вроде путь открыт. Сбоку лифт и трапы на капитанский мостик. А впереди только одна переборка, которая отделяет их от главной части командной палубы с каютами класса «Люкс» и шлюзом «Адмиральского звездолета». Осталось только пройти эту дверь, и преследователи будут уже только сзади. Джон подошел к пульту открывания двери и обнаружил, что она заблокирована на управление с той стороны. Что ж, все понятно. «Должно быть, дневальный с той стороны открывает двери по запросу. Видимо, там что-то очень важное, если организован специальный пост в дополнение к обыкновенному электронному замку», — подумал Джон. «Это что, конец?» — спросил самого себя, подошедший к заблокированному пульту Лукас. «Нет, это только начало представления. Ну-ка, отойдите в сторону». Джон опустил бластер в кобуру, поправил воротничок, надетый на него трофейной формы, которая, как он успел заметить, принадлежала какому-то офицеру корабля. Он нажал кнопку вызова на пульте управления дверью, и на маленьком экране возникло лицо стоявшего за дверью охранника, который за свою явно недолгую службу уже научился спать, стоя на посту, от отчего он и был оторван. «Дневальный Аргунсон. Слушаю. Что вылупился? Заспанные глазки. Опять дрых на посту. Открывай быстрее. Не видишь, какой переполох на корабле?» Хоть трофейная форма и не принадлежала высшему командному составу, но характерная манера речи сделала свое дело. «Сэр!» «Да, сэр, ну будьте добры идентифицировать себя по сетчатке глаза или...» «Твою мать, рядовой! Я тебе сейчас твою сетчатку с глазами на жопу натяну. У меня нет времени. Открывай!» «Так, твоя фамилия Ар?» «Есть, сэр». Уже через открывающиеся двери отчеканил рядовой Аргунсон, судорожно поправляя свой значок дежурного и вытягиваясь в стойку смирно. Через секунду он уже мирно лежал на палубе с блаженным и спокойным выражением лица. На лбу его красовался отпечаток рукоятки бластера Джона. Сзади стали раздаваться выстрелы бластеров. Из-за угла вылетела Кэтрин. Нас обнаружили. Видимо, по цепочке из вырубленных охранников. Ого! А этого кто так саданул? Он же проспит до Рождества! Стала шутить Кэтрин, когда вся троица оказалась за снова закрытой дверью, теперь отделявшая их не от цели, а от толпы преследователей. Так... «На разблокировку двери у них уйдет около пяти минут». Джон ввел какую-то команду в дверной пульт. «Следует поторопиться. Интересно, какая из дверей этого коридора ведет к шлюзу?» «Что? Ты не знаешь, куда идти дальше?» — в один голос спросили Лукас и Кэтрин. «Ну, я же никогда не был на таких кораблях. Я же инженер». — Я просто знаю, что по космическому регистру адмиральский звездолет должен быть где-то здесь. — А я уже подумала, что мы спасены. — А нас пристрелит какой-нибудь проспавший боевую тревогу офицер, когда мы ворвемся в его каюту, ища этот шлюз. — Хорошо еще все на боевых постах, и вряд ли здесь мы встретим... Кэтрин не успела договорить. Так как будто в оправдании ее худших прогнозов дверь одной из кают плавно открылась, и оттуда выскочили пятеро штурмовиков – элитных бойцов корпорации. Хоть по закону частные компании не могли иметь в своей структуре военизированные подразделения – Корпорация всеми правдами и неправдами доказала земному парламенту, что ей просто необходимы штурмовые отряды для охраны своих дорогостоящих шахт от нападения агрессивных представителей фауны некоторых планет или набегов пиратов. Большая зарплата и вседозволенность сделали штурмовые отряды корпорации привлекательными для ищущих место в жизни людей. Однако ходили слухи, что туда берут только настоящих маньяков и психов, для которых убийства является не исключительным выполнением приказа, а наслаждением и любимым занятием. Высокое финансирование дало свои результаты. Хоть по численности штурмовые отряды корпораций и не превосходили вооруженные силы Земли, каждый штурмовик был гораздо более профессионален в искусстве убивать, чем элитный воин вооруженных сил Земли – космодесантник. Штурмовики действовали решительно и сразу открыли огонь на поражение но в своих блестящих белых боевых костюмах, состоящих из тяжелого бронежилета, шлема и массивных защитных накладок на суставы ног и рук, они двигались не с той скоростью, при которой у них был бы шанс взять наших героев врасплох, особенно сержанта Кэтрин Иванову которая перед тем, как найти укрытие, успела разрядить полобоймы бластера в двух первых нападавших, тем самым вызвав некоторое подобие затора в коридоре. Правда, пока она прикрывала огнем своих растерявшихся друзей, несколько ответных выстрелов насквозь прошили ее плечо и ногу. Штурмовикам разрешалось многое, даже вооружаться более опасными винтовками огнестрельного типа. Шквальный огонь из военных винтовок со стороны невесть откуда нарисовавшегося отряда штурмовиков прижал беглецов к стенам коридора. Положение было критическим. Коридор простреливался штурмовиками корпорации, дверь сдерживавшая служба безопасности корабля, скоро разблокируется. Джон подумал, а ради чего все это? Ради одной подписи на документе? Ну пусть решающей подписи. Ну пусть на документе, определяющем судьбу целой планеты. Ну пусть планеты, каких уже почти не осталось в галактике. Возможно, кто-то посчитает, что мы тут с ума посходили. Устроили перестрелку с людьми корпорации на ее же корабле. Да осмыслить ситуацию, вжавшись в стену, когда перед носом мелькают трассирующие пули, сложно. Чертовски сложно. Но что это? По униформе Кэтрин течет кровь. Красный ручеек уже капает на палубу. А она все так же пытается отстреливаться. Какая храбрая девушка. Она же совсем молодая. Если бы не эти ублюдки. Убийцы. Теперь в голове Джона вместо сотни различных мыслей вспыхнула совершенно ему незнакомая, но полностью охватившая его мозг идея. Убить их. Убивать, пока они не прикончили Кэтрин или его. Все. Ослепленный яростью, Джон выскочил на середину коридора и разрядил свой бластер в единственного стоявшего в поле зрения штурмовика. Явно не ожидавший такой открытой атаки, боец так и не успел опомниться и был убит попаданиями в голову. Он в почти расплавленном от зарядов бластера бронежилете упал рядом со своими двумя товарищами. Те двое были заслугой Кэтрин. Половина вражеского отряда была уничтожена. Подлетая к поверженным врагам, Джон заметил, как из-за уступа в стене осторожно высунулся прицеливающийся с колена штурмовик. Джону повезло, что он был уже на расстоянии удара, а не на дистанции выстрела. Мощный удар ногой по дулу винтовки вогнал ее приклад в голову стрелявшего, разбив защитное стекло шлема и превратив его лицо в кровавое месиво. Оставшегося пятого солдата корпорации Джон в проеме коридора не увидел. Видимо, тот забежал обратно в каюту. Тем не менее, Джон подобрал две винтовки и сделал это как раз вовремя. Из каюты показался какой-то человек в шикарной гражданской одежде, сопровождаемой двумя штурмовиками. Элитные бойцы корпорации явно не ожидали увидеть Джона на том месте, где они только что оставили своих товарищей. Их удивление длилось совсем недолго. Обе винтовки Джона сделали свое дело, и два простреленных насквозь тело в бронежилетах, практически рваных от впритык выпущенных по ним очередей винтовок, упали на пол. Гражданского, которого сопровождали штурмовики и который теперь стоял прямо напротив Джона, охватил глубокий ступор сейчас он в своем шикарном костюме был похож на халтурно сделанную восковую фигуру какого то политика джону было не до предисловий так красавчик или ты скажешь как выбраться с корабля или тебе крышка как понял незнакомец стал хлопать глазами и наконец пришел в себя да да конечно только не стреляйте вот идите сюда Это дверь в шлюз адмиральского звездолета. Сзади подошли Лукас и Кэтрин. Раненая, но как настоящий солдат в бою, внимательно осматривающая окружающее пространство, она подняла еще одну винтовку с пола, тяжело опираясь на Лукаса. На ее бледном лице теплилась улыбка, показывающая, что ранения не так серьезны. Она даже смогла вымолвить. «Джон, ты же нам говорил, что ты простой инженер, а оказалось, так прямо терминатор. Уложил больше половины этих на самом деле профессионалов своего дела, еще и пленного взял. Кэтрин, ты не очень сильно ранена». Джон хотел предложить ей свою помощь. Как вдруг все из той же каюты, которая была источником последних неприятностей беглецов, высунулась чья-то голова с удивленными глазами и стала осматриваться. Это был никто иной, как геолог экспедиции Маркус Брут. Только заметив его, еще недавно еле стоявшая на ногах Кэтрин метнулась вдогонку за убегающим Маркусом. Джон с Лукасом смотрели на это продолжавшееся всего несколько секунд действо с открытыми ртами. Никто не мог остановить превратившуюся в валькирию Кэтрин. Да и не было желания. Оказалось, что даже раненая она смогла догнать Маркуса буквально за несколько секунд. Джон объяснил лукусу что она мстит за своего капитана и наставника Мэтта Макхенди. Вот почему она не просто пустила очередь по убегающей фигуре убийцы, а догнала его и некоторое время не выпускала из боевого захвата, внимательно всматриваясь ему в глаза. Далее раздался неприятный хрустящий звук, и безжизненное тело Маркуса упало на палубу. Оно упало на живот, но лицо его было повернуто к потолку. Первый раз тогда Джон разглядел в его глазах смирение и раскаяние. Жаль, что Маркус выбрал для себя такой путь. Путь, где успех, деньги и власть превалируют над честью и справедливостью. Возможно, он и не был ни в чем виноват, а виноваты были те, кто потакал ему во всем и развивал в нем его мировоззрение. Кэтрин медленно вернулась с места казни предателя к беглецам, стоявшим у входа в шлюз. Огонь ярости уже угас в ее глазах. Там оставалась одна лишь боль. «Все нормально, Джон, но нам следует поторопиться». Сейчас они разблокируют дверь. Случайно попавший в гущу событий пленный гражданский уже закончил свои манипуляции над пультом шлюзовой двери. И она открылась раньше, чем основная перегородка в коридор, удерживающая теперь, наверное, целую армию преследователей. «Господа, я уже открыл вам шлюз». Все, чем мог служить, как говорится. Ну, желаю удачи. Я же, с вашего позволения, вернусь к себе в каюту. Надеюсь, меня не накажут за все это. Прошу, проходите. Незнакомец уже оправился от первого шока, и услужливая улыбка не сходила с его лица. Однако тут... То ли интуиция, то ли мысль о том, что уже нет времени выпускать нового спутника в коридор из шлюза, заставила Джона, заходившего в звездолёт последним, затолкнуть туда и расшаркивающегося незнакомца. — Давай, залазь! — распелся тут. — Заодно и разберемся, что ты за птица. — Локас, отчаливаем. Повторять это было не надо. Лукас умел управлять многими транспортными средствами, от четырехколесного скутера до небольшого звездолета. И оставаться на Голиафе ему не хотелось ни минуты больше. Глава девятая. Наконец-то переливающиеся всеми цветами радуги индикаторы на приборной панели потухли и перестали отвлекать Лукаса от управления адмиральским звездолетом а как раз внимание и сосредоточенность сейчас Лукасу были необходимы как никогда. Ради того, чтобы скрыться от огромного Голиафа, было принято решение спрятаться в астероидном поле. Именно на приближение к нему и реагировали бешенными трелями все навигационные датчики панели управления, которые умолкли лишь после того, как был отключен средний и ближний радиус охвата радаров корабля. Теперь вся надежда была на реакцию Лукаса. Но все равно уж лучше все же рискнуть и пройти сквозь астероидное поле, где есть шанс на спасение, чем оставаться мишенью перед разгневанным Голиафом. В принципе, их побег с флагманского корабля корпорации можно считать просто чудом. Хотя, если провести анализ событий, видно, что по-другому быть и не могло. Рискованный план покинуть «Голиаф» именно на адмиральском звездолете, шикарном, быстроходном, хорошо защищенном корабле, находящемся на командной палубе большого военного корабля, мог прийти в голову человеку, который не раз просчитывал план побега, или чертовски везучему человеку. По своей наглости этот план мог уступить только непосредственному захвату флагмана с последующим выдворением нежелательных элементов через мусорные шлюзы, что было бы уже фантастикой. Но и в реальной жизни дела наших героев пошли очень даже неплохо. Множество обстоятельств сложились так, что появились шансы на успех операции. Шансы на уход от погони резко возросли после того, как с трудом справившаяся с пятиминутной блокировкой двери службы безопасности Голиафа, отключив все системы экстренного закрытия, открыла переборку в шлюзовой отсек как раз тогда, когда звездолет с беглецами вылетал в космос. Так что можно сказать, что преследователи все же достигли преследуемых. Тут была бы уместна такая аллегория. Флагман корпорации был подобен бутылке шампанского, из которой вылетел, как пробка, адмиральский звездолет в сопровождении разлетающихся во все стороны пузырьков, извивающихся в последнем танце непутевых солдат службы безопасности. Естественно, прошло какое-то время, прежде чем экипаж снова задраил разгерметизированный отсек. Когда же команда Голиафа оправилась после такой неприятной аварии, выяснилось, что удаляющийся звездолет не перехватить, так как пока запустятся двигатели корабля, тот уже достигнет астероидного поля. Тут же на «Голиафе» вспомнили, что сбить уже довольно удалившийся звездолет ракетами дальнего действия не представляется возможным из-за его совершенной системы защиты от наведения на него любого вида оружия дальнего действия. Да и была еще одна причина, по которой стрелять по угнанному звездолету было просто нельзя. Причина, которую на мостике корабля корпорации вслух предпочитали не произносить. Так что, когда через полчаса все огромные двигатели Голиафа наконец-то были готовы придать ему ускорение в правильном направлении, беглецы были уже в безопасном для них с точки зрения преследования месте. Таких изысканных и насыщенных проклятий ходовой мостик Голиафа еще не слыхивал, когда капитан Донахью должен был признать свое поражение. Он почувствовал, что сегодня не его день, и к астероидному полю решил даже не приближаться. Если бы мы заглянули вовнутрь звездолета, спасшего наших героев, то увидели бы следующее. Сам корабль состоял из тесной кабины с удобными креслами для двух пилотов, просторного и уютного салона с шикарной мебелью и убранством, а также небольшого машинного отделения. Если бы не скрытые под обшивкой мудреные военные прибамбасы, защищающие корабль от практически всех современных видов интеллектуального оружия, И мощная двигательная установка По внешнему виду маленького звездолета Можно было бы решить, что это круизная космическая яхта Какого-нибудь галактического миллиардера Который любит на денек-другой уйти от мирских проблем И прогуляться по просторам космоса в приятной компании Сейчас же атмосфера на корабле царила отнюдь не праздничная Конечно, беглецам удалось уйти от преследования и скрыться в астероидном поле. Но что дальше? Собственных гиперпространственных двигателей у кораблей такого размера нет. Оставалось только ждать помощи от звездолетов, услышавших сигнал бедствия, отправленный сразу после отстыковки от Голиафа, или искать спасение на одной из планет этой звездной системы. Например, на тау 4 благо от нее флагман корпорации не успел далеко удалиться. Оказалось, что при максимальной скорости, которую способен развить этот транспорт, понадобится двое суток, чтобы добраться до ТАО-4. Именно это и выяснил Джон, включивший навигационный компьютер дальних дистанций, когда Лукас мастерски пристроил звездолет за одним из больших астероидов, продолжающим полет в своей стихии. В кабине управления они находились вдвоем, и теперь можно было подумать о более далеком будущем. После выпавшего на его долю испытания Лукас выглядел неважно. Его руки тряслись, не находя места на панели управления кораблем, а голос немного дрожал. «Джон, что же нам делать? Мы ведь потеряны в бескрайних просторах космоса. Единственная планета с пригодной для дыхания атмосферой необитаема. Наши сигналы бедствия вряд ли услышат за пределами системы Тау. Мы обречены?» Джон решил что причисление этого вопроса к риторическим не поспособствует улучшению моральной атмосферы на корабле. — Да брось, Лукас, все будет хорошо. Давай не будем впадать в панику. Ты уже проверил, сколько времени нам хватит запасов кислорода? лукусу стало стыдно за минутный приступ паники. — Прости, Джон. — Так, нас четверо, считая этого франта с Голиафа. Да, получается, на трое суток. Кстати, Джон, а зачем ты его втащил на борт? Ну, он так путался под ногами, что легче было втолкнуть его вовнутрь звездолета, чем оттаскивать подальше. К тому же, мне кажется, что он какая-то важная птица в корпорации. Может, шестерка встреченных нами штурмовиков охраняла как раз его, а не охотилась за нами? «Ладно, Лукас, проложи пока курс на тау 4 а я проведаю наш экипаж». Самочувствие экипажа было без изменений. После боя Кэтрин потеряла изрядное количество крови и теперь перебинтованная лежала на диване. Их случайный попутчик с Голиафа без сознания валялся на полу. Дело в том, что последний не имел большого желания присоединиться к этому полету и так запаниковал, что Джону ничего не оставалось делать, как оглушить его на некоторое время мастерски исполненным прямым в челюсть. Теперь салон представлял из себя просто сонное царство. Спят усталые игрушки какие-то но с одним из вас я поговорить все же обязан», — прошептал Джон, изучая кают-компанию на предмет нового места для их гостя. Решение было найдено сразу. Посредине салона, по обоим бортам вдоль корпуса располагались по два антигравитационных кресла, предназначенных для сокращения перегрузок для пассажиров, когда челнок стартует с планеты. Именно в одно из этих кресел был перенесен пленник и надежно закреплен там ремнями безопасности. Пара-тройка пощечин помогли привести его в сознание. Озираясь по сторонам, он явно не сразу осознал, где находится и в каком положении. Однако, ощутив свою беспомощность от хорошей фиксации тела в гравитационном кресле, Связанные по рукояткам кресла руки, он все понял и сразу начал наступление. «Да как ты смеешь? Я... я старший пилот корабля, на адмиральском звездолете которого мы сейчас находимся. Даю вам последний шанс. Развяжите меня и передайте на Голиаф сообщение, что вы сдаетесь». В голосе новоявленного старшего пилота все отчетливее слышались повелительные нотки. Джон не собирался терять инициативу. — Попридержи коней и моли Бога, чтобы я с тобой не обращался так, как со мной обращались на Голиафе. Назови свое имя и причину, по которой я не должен вышвырнуть тебя в открытый космос ради экономии кислорода. Джон Грей. «Пока я нахожусь на борту, Голиаф не будет стрелять в вас, но вам все равно никуда не уйти. Сдавайтесь». «Мое имя тоже Джон. Я думаю, в избежание недоразумений мы будем звать тебя Джерри. Ты не против?» Джон специально не сделал паузу после этого вопроса, чтобы расставить все точки над «и» в вопросе субординации между ними. Кстати, твой капитан не захотел спасать тебя и преследовать нас, опасаясь небольшого астероидного поля. Называй меня как хочешь, болван. Это все равно продлится недолго. Не будете же вы вечно болтаться между астероидами. У вас один выход. Тау-4. И там вас встретят мои люди. А я ваша страховка, что вы вообще доберетесь туда. Никогда не пользовался услугами страховых компаний. Это лишь еще один способ корпораций вытянуть из людей деньги. Но раз уж ты тут, ну ладно, мы действительно летим к ТАУ-4, но будем надеяться, что там нас встретит спасательная экспедиция или какие-нибудь федеральные силы, которым мы и передадим тебя, а также поведаем о методах работы корпорации. Что вы имеете в виду? Мы доложим о захвате нашей научной экспедиции, о пытках, целью которых было получение нашей лояльности по отношению к корпорации и снятие протекции корпуса СТАУ-4. Земной совет не будет в восторге от ваших действий, не так ли? Вы попали в самую точку, мистер Лайт. Я могу вас так называть? Только совет не будет в восторге не от наших, а от ваших действий. Вы поставите себя, а главный совет, в крайне неудобное положение. Поймите, все во Вселенной находится в состоянии равновесия, и совсем нежелательно ломать такой труднодостижимый баланс. Влиятельные люди из совета давно уже знают о текущем состоянии дел. Не будьте идиотом, Джон. Не идите против системы, иначе вы можете посеять никому не нужные смуту и анархию. Вы же знаете, насколько именно сейчас нестабильна ситуация в галактике. Множество только что заселенных миров уже пытаются отделиться от Земли. Но нам нужны их ресурсы, без них Земля не выживет. Если вы поднимете бурю в стакане воды, она может перерасти в гражданскую войну. Вы этого хотите? Стоит ли Тау-4 миллиардов жизней, поставленных на карту? Джон не ожидал такого поворота разговора, и монолог пленника явно выбил его из колеи. Чтобы собраться с мыслями, он присел на противоположное от довольного своей речью оратора кресло и, глядя ему в глаза, заговорил. «Знаешь, Джерри, я буду с тобой откровенен. Если ты действительно всего лишь старший пилот на одном из военных кораблей корпорации, то, может, ты и поймешь меня. То, что ты сейчас сказал, конечно, стоит долгих часов размышлений. И ни одна планета не стоит стольких жизней. Но я знаю только одно. На мою геолого-разведочную экспедицию напали». Убили командира Дойча, геологов Кристофера Дюбуа и Дзена Ли, десантников Стича Паркера и старину Мэтта. Нас троих, оставшихся в живых, пытали, и, скорее всего, убили бы тоже. И все это не ради мира в галактике, а потому, что корпорация хочет поглотить в свое ненасытное чрево еще несколько прекрасных планет, чтобы у нью-йоркских богатеев было еще по одной хромированной звездной яхте. Так что, если дела настолько плохи, как ты говоришь, и система прогнила насквозь, а молодые колонии задыхаются от поборов корпорации, прикрывающиеся интересами всей земли, то пусть, пусть будет, что будет. Я всего лишь поступаю так, как должен, так, как говорит моя совесть». Разговор отнял у Джона немалую часть энергии. Хотя, возможно, просто накопившаяся усталость дала о себе знать, когда организм позволил себе расслабиться в кресле и предаться размышлениям о положении дел в галактике. «Так, ладно, пофилософствовали и хватит. Лететь на Тау-4 еще пару суток – и для экономии всех ресурсов, и для отдыха назначаю всем снотворное. В медицинском снаряжении корабля как раз обнаружилось несколько доз безопасного и не действующего снотворного, инъекции которого получили все четыре члена экипажа. Протестующий против этого пленник Джон Грейй только что проснувшаяся, но еще нуждающаяся в лечебном сне Кэтрин и измотанные от доставшихся приключений Лукас и Джон. Четыре человека, объятые просторами космоса и умиротворяющим сном, двигались на своем спасательном челноке обратно на тау 4 Вероятно, проведению было угодно, чтобы они вернулись туда – Откуда и началась их история».